205. Матерь Огни йоги «Но храните сердце чистым, чтобы мне можно было войти в него и окружить вас доспехом. В чистое сердце владыка войдет, но в нечистый войдут темные. Поэтому очищение сердца необходимо как самое надежное средство защиты от тьмы» этой стороне очищение придавалось мало значения, и внимание обращалось на этическую сущность вопроса. Но опыт показывает, что иммунитет от темных воздействий в сердце, в сердце очищенном от всякого ссора, И в тонком, и в плотном мирах темные тщательно выискивают малейшие сырняки, не вовремя, и их обнаружив, тотчас же используют их как зацепки для проникновения внутрь. Завет о том, чтобы хранить сердце чистым, имеет очень важное неотложное значение и требует немедленного применения. Опыт покажет, насколько он своевременно нужен.